Бабула Нова представляет аудиосериал «Девушка, которая всегда уходила вовремя». Четвертая серия У тебя здесь уютно. Спасибо. Жилище все-таки должно быть человеческим. И кофе отличный. Ну вот, в ход пошли комплименты. Чего он добивается? Неужели думает, что я тут же растаю? Слушай, Аня, я хочу спросить. А в самом деле, почему ты всё время так рвёшься домой? Я обязательно должна ответить на этот вопрос? Нет, конечно. Просто любопытно. Обычно спешат или к семье, или из-за каких-то обстоятельств. Похоже, с чувством такта у человека проблемы. Ну, если отвечать не обязательно, то я и не буду. Улыбочку. Эй, что ты делаешь? Я не собираюсь её никуда выкладывать. Тогда зачем? Просто фото на память. Ты кого-то ждёшь? Могла бы сразу сказать. самое интересно, кто бы это мог быть. Кто там? Похоже, это один из тех мужчин, что выносили вчера вещи из шестнадцатой квартиры. Что им надо? Тебе письмо. Мне? Мне? Это какая-то ошибка. Мы читать умеем и цифры знаем. Нашли вот. Соседки из квартиры 19. Это писала Вера, которая тоже не знала моего имени. Гена, уходи. Что? Я непонятно сказала. Уходи немедленно. Я знаю, кто ты и зачем сюда Я приехала. Я знаю, кто ты и зачем сюда приехала. Не вздумай нарушать условия. Это проклятие будет идти за тобой по пятам. Приятных сновидений. До встречи в аду. Ничего не понимаю. Это чья-то глупая шутка или снова совпадение? Что-то мне не по себе. Тут тут сказано про условия. И это именно то самое условие. Не зря упомянутое и сновидение. Такая комбинация не может быть случайной. Но о нем же никто не знает. Таня я говорила о своих вещах-снах и только. А уж соседки, в чьих вещах нашли это письмо, я точно ничего не рассказывала. Да и перекинулись мы тогда всего пару слов. И то, это скорее была перепалка, чем беседа. Или она каким-то непонятным образом все выяснила? Вряд ли. Ее интересовало только одно — где взять денег. Ведь Вера даже не знала, что я здесь живу. И вообще надеялась увидеть не меня если все-таки нет, и она просто ломала комедию Тогда произошедшее с ней уже не выглядит простым совпадением И если условие из моих кошмаров непостижимым образом ворвалось в реальность То это уже серьезно Ну, что ты стоишь, я неясно сказала? Ань, что случилось? Ничего не случилось, просто уходи Ладно Все равно паре выиграно И доказательства тому у меня есть Заодно утешу Полину, что ее версия насчет превращения в принцессу Фиону оказалась наиболее близкой к истине. А жаль. Ну, пока. Пока. Беги, пока не поздно. В чем, безусловно, правы мои коллеги, Анна действительно очень странная. Не стоило связываться. Кто знает, что у нее на уме? Еще чего доброго обвинить черти в чем? Спокойно. Она, конечно, малость не в себе, но не на такой же степени. Зато спор я выиграл. Остается выслать неопровержимые доказательства проигравшей стороне и наслаждаться месяцем безвозмездного обслуживания и исполнения желаний. Не понял. Что с телефоном? Наверное, аккумулятор сел. Видимо, уснуть сегодня не получится, ни в полночь, ни позже. А может, это выход? Пропустить эту полночь. Тогда и сон с навязчивым голосом не приснится. Почему это мне раньше в голову не приходило? К тому же, на следующий день условие будет выполнено стопроцентно. Правда, непонятно, как это скажется на моей работе. Да какая разница? Что-нибудь придумаю, кофе или что-то в этом роде. Главное, не дать этим снам взять верх над моим сознанием. Хорошо, что я скопировала все проекты. Будет с чем скоротать эту ночь. Ну и что было дальше? А ничего. Я ему так прямо и сказала. Не нравится, проваливай. Ну ты как всегда в своем репертуаре. Ну а как с ними еще? Девчонки, можно чуть потише? Я не могу сосредоточиться. Ой, прости, Тань. А он что? Ну, он, конечно, сразу извиняться начал Это всегда так Они сперва накосячат, а потом оправдываются Нет, лучше болтайте Иначе в сон клонит невозможно Попытка защиты <свят> Ну и кого ты решила обмануть? Ты? Думаешь, это выход? И сколько времени ты сможешь вот так бодрствовать? Условия касается только снов И только ночью а Сейчас утро, и я на работе Ну, разумеется, на работе, и почти весь дружный коллектив на месте, так даже интереснее Или ты... Я буду с тобой повсюду, где бы ты ни находилась, и в отличие от твоего коллеги, не выйду в закат Что за бред? Какой закат? Самый, что ни на есть, обычный, хотя каждый закат прекрасен по-своему Правда, мы никогда не знаем, что нас ждет за горизонтом Что ты с ним сделал? Ничего, честное слово. Как, собственно, никогда и ни с кем. За свое любопытство или азарт каждый расплачивается сам. Но не беспокойся. Уж я-то тебя не покину. Замолчи. Это не сон, чтобы ты диктовал мне условия. Главное, условия в силе независимо от твоего желания. Скоро ты в этом убедишься. Ань! Аня! Что? Таня? Откуда ты здесь? Вообще-то мы на работе. Вот и я говорю на работе. Ань, ты что, спишь? О нет, я все-таки уснула. Но сейчас не полночь. Прости, я не заметила, как задремала. Да ничего бывает. Я никому не скажу. Это не то, о чем ты подумала. Да мне-то какая разница. Я просто кое-что спросить хотела. Спросить? Да, да. У меня тут возникла проблема в программе. Может, ты с таким сталкивалась? А, ну, может, лучше спросить у Гены? Он, как назло, непонятно, где болтается. А у меня выплыло. Ты же эту программу лучше меня знаешь. Вот я и подумала, может... То есть, как болтается? Не знаю. Не пришел на работу. Что? А ты ему звонила? Естественно. Только там глухо. Похоже, отключил телефон. Только нет Может, в каком-нибудь клубе опять затусил? Ну да, или не вынесла душа поэта собственного поражения. Думаешь, из-за такой ерунды он мог свалить в закат? Возможно, это для него лучше, чем признать свое бессилие. Вы о чем? А, неважно. В закат это как? Ты что, с луной свалилась? Ну, это образное выражение. Просто уйти, работать, работать, а потом просто в один прекрасный момент не явиться на работу без видимых причин. При этом даже не увольняйся официально. Значит, слова за Катей не так бессмысленны, как кажется. Зачем? Просто. Скучно стало, или нашел что-то более интересное и высокооплачиваемое, или решил искать смысл жизни. Это сейчас сплошь и рядом. Вот как? Хотя даже для него, честно говоря, поступок очень странный. Но почему же? Что-что, а смысл жизни ему найти не помешает, раз уж остальным не вышло. А телефон-то зачем выключать? Как зачем? Чтобы не нашли не стали уламывать вернуться. Мог вообще симку поменять. Он сам рассказывал, что ушел так с предыдущей работы. Дурак, конечно, когда такие перспективы маячат А если с ним что-то случилось? Ой, да что с ним может случиться? Разве что очередное приключение. Которое, по всей вероятности, произошло вчера вечером. Выходит, это я виновата в его исчезновении. В то, что это тоже совпадение, я уже не верю. Но что же делать? Таня. Да? Мне нужно тебе кое-что сказать. Я слушаю. Только не здесь. Хорошо, пойдем попьем кофе. Тем более, как я поняла, это сейчас актуально. Ну? Гена вчера вечером приходил ко мне. Обалдеть. Никогда бы не подумала, что ты поведешься на его уловке. И поэтому ты спишь на работе? Да боже упаси, это совсем не то, о чем ты подумала. И вообще, я не понимаю, зачем он явился. Еще и цветы принес. Кто бы сомневался, только это и не то, о чем ты наверняка подумала. Это в его репертуаре. Он напросился на чашку чая. Я не смогла отказать, тем более никаких двусмысленных намеков с его стороны не было. И? А потом я его почти сразу выгнала. А ты, оказывается, гостеприимная хозяйка. Я испугалась. Генку? Да он в целом безобидный. Больше выпендривается и работает на публику. Сама же говоришь, никаких намеков. Нет, не его. Я испугалась за него. А теперь понимаю, что не зря. Ты что, всерьез думаешь, что из-за тебя он решил отправиться в свободное плавание? Через пару минут после его прихода мне принесли вот это. Вот, взгляни. Что это за конверт? Тот, кто его принес, утверждал, что это написала соседка. Та самая. И, видимо, незадолго до того, как с ней случилось несчастье. Аня, о чем ты говоришь? В конверте совершенно чистый лист бумаги. Как чистый лист? Смотри сама, если не веришь. Но этого не может быть. Значит, это тоже был сон. Ань, меня твои рассказы о снах начинают сильно пугать. Меня, признаться, тоже. Таня... Ты не понимаешь, в новом сне, перед тем, как ты меня разбудила, были вы все. Потому что мы все здесь, на работе. Ань, ты начинаешь сны путать с реальностью. Это ненормально. Видимо, я действительно схожу с ума. Сама ничего не понимаю. Иди-ка ты домой и отдохни. Вон уже на ходу засыпаешь. Но, если что, я тебя прикрою. Тем более начальство в отъезде. Да. Наверное, так будет лучше, только... Девчонкам я найду, что сказать. Только, пожалуйста, не пускай это на самотек. Я уже сама перестаю понимать, где сон, а где явь. Выходит, этого злополучного письма не было? Но ведь я своими глазами читала его. За него мне пришлось выгнать Генку. А теперь оказывается, что я последний человек, по крайней мере, из нашего офиса, кто с ней встречался. Вряд ли он настолько впечатлительный, чтобы за это вдруг исчезнуть в неизвестном направлении. Думаю, одним днем не обойдется. Надо взять несколько дней за свой счет и съездить домой. Иначе я окончательно поверю в то, что опасно для общества. Будто никуда я не уезжала. А в моем окне горит свет. Видимо, тетя Люба зашла. Странно, она обычно в это время уже спит. Всегда или сама уходила, или меня выпроваживала, как только начинала смеркаться. Многолетняя привычка. Неудивительно, столько лет проработать в колледже, каждый день вставая ни свет ни заря. А может, просто ушла и забыла выключить свет? Не исключено, хотя она всегда отличалась аккуратностью, особенно с чужим имуществом. Но если так, то будем надеяться, что она заходила недавно. Не хочется сюрпризов со счетами из электричества. Да, запасной комплект ключей, что я ей дала, лежит на тумбе. Значит, она здесь. Так что, Митя, располагайся в путь... О, будь как та Лупа. она не одна? Люба, если хозяйка вернется... Что? Да не вернется она, наговорю же, она совсем уехала. Вон мне ключи дала, говорит, распоряжайтесь по своему усмотрению. Вот как? Ну, раз так, тогда ладно. Вот чудак-человек, ну куда ты пойдешь? Мы же люди не чужие, я три шкуры драть не буду. Хм. Интересно, сколько? Ну, сам понимаешь, конечно, бесплатно я тебя пустить не могу. Пенсия у меня маленькая, на неё не разгуляешься. А она, оказывается, не промах. Здорово придумала. Тётя Люба, что здесь происходит? Аня, что ты здесь делаешь? Домой приехала. А это кто? Это? Это Митя, мой племянник. А, здрасте. Э -э -м -м Мы уже уходим. Вы никогда не рассказывали ни о каких племянниках? Ну вот, ну так вышло. Он издалека, сто лет не виделись, а тут такая радость неожиданная, Митенька приехал, все-таки не забыл тетку, а ведь я его еще вот такие вот нянчила. А что он здесь делает? Он в нашем городе проездом. Про город понятно, что он делает в моей квартире? Ну, сама посуди, не оставлять же родного человека на улице, все равно пока пустует. Пока. А мне послышалось, будто насовсем. Ну что ты, деточка, тебе и впрямь послышалось. А ты чего уши развесил? Ступай, я сейчас приду. Ну ладно. А это зачем? Я же тоже ухожу. Нет, тетя Люба, не уходите. Ну что ты, Анютка, я лучше завтра зайду. Как говорится, утро вечера мудренее. Зачем же ждать до завтра? Ну, пошутили и хватит. Меня вон Митенька ждет. Подождет, не маленький. Только сначала вы мне все объясните. Я же и так все объяснила. А теперь мне нужно идти. М -м, похоже, она чего-то сильно испугалась. Вон как резко повледнела. Тетя Люба, вам плохо? Может вызвать скорую? Я тебе русским языком попросила. Дай мне выйти. Куда же вы так торопитесь? Вроде пару минут назад никуда не спешили. «Или это неспроста?» «Я не обязана отчитываться!» но ну нет, так не пойдет». «Я вызову полицию!» «Вот как? И что вы им скажете? Что проникли в мой дом, стали в нем хозяйничать, пытались незаконно сдать постороннему человеку без моего согласия, и тут внезапно явилась я и помешала?» «Ну открой, пожалуйста!» Ты же, наверное, устала с дороги. Да что вы, тетлюб, как я могу устать, если я всегда отлично высыпаюсь? Но мне правда очень нужно идти. Ведь времени до наступления полной осталось совсем немного. Вот ты как заговорила. Только, похоже, уже действительно поздно. Ах да, вы же не верите во всякую мистику? Ладно, все равно терять нечего. Только вряд ли это что-то изменит. Да, я очень надеялась, что ты не вернёшься. Я была практически уверена в этом. Это пошло бы на пользу в первую очередь тебе. Так значит, я должна вас ещё и поблагодарить? В нашем городе всё равно нет для тебя никаких перспектив. И вы здесь абсолютно ни при чём. Да я уж поняла, что взывать к совести и благодарности бессмысленно. Но, видимо, тяжкие воспоминания доставляют тебе странное удовольствие. Ведь что-то тебя все-таки заставило вернуться. Что-то? Это то, что происходит с людьми после общения со мной. И я не знаю, как с этим жить дальше. А кто тебя заставлял с ними общаться? Что трудно было соблюдать простейшие условия? Так значит, все это на самом деле существует? Какое условие? Не прикидывайся, будто впервые слышишь Не шляться непонятно где по ночам Такая уж невыполнимая задача Я имею право сама распоряжаться своим временем Ты уже им распорядилась Но учти, если со мной что-то случится Никто не поверит в свою невиновность Похоже, она меня боится А почему вы так уверены, что с вами должно что-то произойти? А ты разве не за этим приехала? Представьте себе, нет Она знает больше, чем может показаться Я лишь хочу, чтобы этот кошмар прекратился Это не может само по себе прекратиться Даже уничтожив меня, ты ничего не добьешься Почему? Потому что я передала тебе эту способность Уничтожать тех, кто меня потревожил? Не уничтожать, а видеть их будущее В конце концов, общаться с тобой или нет – это тоже их выбор. Но эти люди ни в чем не виноваты. Просто им не повезло оказаться рядом со мной в неподходящее время. Это жизнь моя дорогая. Тебе вон тоже в один прекрасный момент не повезло. Неужели всегда страдают только виноватые? Я бы сказала, чаще всего происходит наоборот – «Если ты думаешь, что, устранив меня, восстановишь высшую справедливость, то это огромное заблуждение! Меня тоже сочтут невинной жертвой обстоятельств, и ты никому ничего не докажешь! В сознании людей ты уже виновата! Или забыла, как уезжала отсюда? К кому ты пришла попрощаться? К тете Любе, потому что больше с тобой никто не желал разговаривать!» Но это произошло в том числе вашими стараниями. На войне все средства хороши. Ну почему я? Думаешь, я из альтруизма и любви столько времени входила к тебе в доверие? Условие само по себе никуда не денется, ему нужен исполнитель. А импат вроде тебя – идеальный объект для этой цели. Так значит, вы все это время прикидывались? Я бы ни за что так с вами не поступила. Не всем же быть такими, как ты. Есть и нормальные люди. И это вы называете нормальным? Ну, разве ты сейчас не пытаешься сделать то же самое? Ты же наверняка сейчас искренне желаешь мне самого худшего. Неправда. Иначе ты открыла бы дверь. Я не открою, пока не узнаю, откуда взялось условие и как его отменить. Ну, слушай. Это случилось очень давно еще в мои студенческие годы, во время летней практики. Мы наводили порядок в одном архиве, а заодно получили доступ к интересным документам, которые можно было использовать в курсовой. Фабула нова. История в звуке.